устойчивых разновидностей профессиональных преступников, имевших вековые традиции, межгубернские преступные связи и могущих планировать целевые операции по обыгрыванию миллионеров. Специфика шулерского обмана определяла групповой характер этого преступления. Состав группы не превышал 3-5 человек. Типичными мошенническими способами при игре были метка карт, подрезание их краев, кропление, наколка с помощью иглы. В зависимости от способа совершения преступлений и квалификации, шулера делились на игроков высшего класса, червонные валеты или мастаки, лиц, играющих под тасовкой, В заранее подготовленную колоду, складчики, подглядывающих в чужие карты, сигнальщики и другие. Четвертое. Фальшивомонетчики. Относительно немногочисленная, но устойчивая, организованная и технически оснащенная категория профессиональных преступников. Фальшивомонетничеством занимались в специальных, нелегально созданных на мастерских. Шайки обязательно имели главаря и жесткую дисциплину. Фальшивомонетничество в России, в отличие от стран Западной Европы, было явлением достаточно распространенным, чему в значительной мере способствовала система многочисленных обособленных монастырей и раскольнических шкитов, где обосновывались и укрывались фальшивомонетчики. Пятое. Непомнящие родства. Профессиональные нищие. Как правило, бродяги, добывавшие себе средства к существованию по прошайничествам. Это была самая многочисленная, наиболее социально деградированная категория правонарушителей. Мощный резерв уголовного мира до революционной России. Бродяги-нищие – Прибегали ко всякого рода психологическим уловкам, чтобы получить подаяние. Имитировали болезни, вызывавшие сострадание у окружающих. Выдавали себя за пострадавших на войне или пожаре. На каторге они были более обеспечены, чем другие заключенные. Мир-бродяг имел свой жаргон, свой этикет, свои маршруты и даже свой фольклор. Следует отметить, что данная категория лиц была относительно безопасной для населения, за счет которого она существовала. Специалисты против специалистов. Полицейским органам европейских государств и России профессиональная преступность причиняла существенное беспокойство, посягая прежде всего на собственность имущих сословий. Поэтому борьба с профессиональными преступниками преследовала цель своевременного выявления и пресечения их преступной деятельности, для чего использовались специальные меры поискового характера. Такие меры, например, разработал и реализовал начальник тайной парижской полиции ВИДОК, что позволило за сравнительно короткий срок – 18 лет – навести относительный правопорядок, если не во всей Франции, то, по крайней мере, в самом Париже. К ним относились осведомительство, негласное наблюдение, организация притонов ловушек и другие специальные меры. Насколько они были эффективны, можно судить по следующим данным. Ведок, имея в своем подчинении около 30 завербованных им агентов, так он называл уголовников-осведомителей, в течение семи лет арестовал около 4000 особо квалифицированных профессиональных преступников, которых обычная полиция разоблачить не могла. В это же время Бертильон разработал и ввел новую систему регистрации преступников, что также положительно сказалось на результативности борьбы с профессиональной преступностью. По свидетельству современников, регистрация с целью опознания сильно подействовала.